Глава третья По прошествии времени брат Катфаэль мысленно часто возвращался к последовавшим вскоре событиям и думал о том, может ли молитва оказывать воздействие на прошлое так же, как и на будущее. Казалось бы, того, что свершилось, уже не изменить. Однако монах сомневался, что все обернулось бы именно таким образом, если бы, расставшись с Филиппом, он не устремился в церковь, страстно желая попросить Господа помочь ему в поисках, которые до сей поры оставались совершенно безрезультатными. Впрочем, насколько мог припомнить Катфаэль, еще ни один богослов не дерзнул коснуться этой весьма сложной и деликатной проблемы, опасаясь, возможно, обвинения в ереси. Так или иначе, пропустив несколько служб и ничего не добившись, Катфаэль чувствовал потребность предстать со своими тревогами и сомнениями перед тем, кому все ведомо и в чьей власти разрешить любые загадки. Монах избрал для молитвы ту самую часовню в пределе, из которой накануне утром после погребальной мессы вынесли гроб с телом мастера Томаса. Там Катфаэль опустился на колени и погрузился в молитву. До сих пор его усилия были подобны потугам человека, пытающегося сдвинуть гору. Теперь оставалось лишь уповать на Бога, ибо известно, гора сама сдвинется с места, коли будет на то воля Всевышнего. Монах попросил Господа даровать ему терпение и смирение, затем вознес молитву за упокой души мастера Томаса, За счастье и благополучие Эммы и дитяти, которая ждала Чита Беринграф, Филиппа Карвизера и его натерпевшихся страх у родителей, и за всех тех, кто, столкнувшись с обидой и несправедливостью, порой забывает прибегнуть к помощи того, чья власть выше власти шерифа. Наконец пришло время подниматься с колен и возвращаться к делам, забросить которые Катфаэль не мог. Какие бы заботы ни отвлекали его! Уже 16 лет он выращивал травы в маленьком монастырском садике и готовил из них целебные снадобья, известные далеко за пределами аббатства. И хотя брат Марк был самым преданным и бесценным его помощником, Катфаэль счел, что негоже перекладывать свои обязанности на плечи молодого монаха и надолго оставлять его наедине с травами и снадобьями. Облегчив сердце молитвой и как бы переложив часть тяготившего его бремени на несравненно более могучие плечи, монах поспешил в свой садик, где его радостно встретил брат Марк с облегчением вздохнувший при виде своего наставника. В жаркий солнечный день запах трав был особенно силен, и их пьянящее благоухание ощущалось далеко за пределами сада. Связки и пучки листьев и трав, сушившихся под навесом, шуршали в волнах теплого воздуха, хотя в саду почти не чувствовалось дуновение ветерка. Даже бревна сарайчика, пропитанные предохраняющим от гнили маслом, казалось, испускали ароматное тепло. «Я уже закончил готовить бальзам для заживления ран», — сообщил довольный собой брат Марк. «Я собрал все поспевшие маковые коробочки, но вскрывать их и высыпать семена пока не стал. Наверное, их лучше будет подсушить на солнышке еще денек-другой». катфель помял пальцами одну коробочку, после чего одобрил решение своего ученика. «А как насчет настойки дудника для лазарета?» — спросил он. — Брат Эдмунд присылал за ней полчаса назад, и она тогда уже была готова. — А главное, — похвастался Марк, убирая на полку маленькие глиняные мисочки, предназначавшиеся для сортировки семян, — ко мне обратились за помощью. Сразу после обеда пришел конюх с порезанной рукой. Сам-то он сказал, что напоролся на гвоздь в конюшне, когда потянулся за упряжью, — Но, похоже, на самом деле его полоснули ножом. Порез был не слишком чистый и мог загноиться. Я промыл рану и смазал твоим бальзамом из гусиной травки. Мне кажется, вчера вечером эти парни играли в кости, где-нибудь насиновали, да и рассорились. Вот кто-то и кинулся на него с ножом. Правда, сам конюх ни за что не хотел в этом признаваться. Брат Марк отряхнул руки и с улыбкой закончил. Вот и все. Денек выдался не особо хлопотливый, зря ты беспокоился. Но, взглянув на лицо брата Катфаэля, молодой монах в изумлении поднял брови. — Что с тобой? — спросил он. — У тебя глаза на лоб полезли. Вроде бы я ничего особенного не сказал. — Я вдобавок еще и рот разинул, — спохватился Катфаэль, подумав о тщете человеческих усилий, и о том, сколь нежданной и незаслуженной может быть порой награда. Впрочем, — поправил себя монах, — эту награду нельзя считать незаслуженной, потому как удача улыбнулась брату Марку, вовсе ничего для себя не просившему. — Какая рука была порезана? — требовательно вопросил Катфаэль, чем поверг Марков еще большее недоумение, ибо юноша решительно не мог взять в толк, какое это имеет значение. «Левая?» «Вот отсюда». Порез шел от наружной стороны запястья по внутренней стороне предплечья почти до локтя. «А в чем дело-то?» «Он был в тунике?» «Нет», — отвечал Марк, растерянно улыбаясь и девясь нелепости этого расспроса. Он ее подмышкой держал. Разве это важно? Куда важнее, чем ты думаешь. Ты все узнаешь, но попозже. Какого цвета была туника? Видел ты ее левый рукав? Конечно, видел. Я даже предложил этому малому зашить рукав. Мне тогда все равно нечего было делать. Но он сказал, что уже сам его зачинил. Зачинить-то зачинил, но как? В криф и кость Да еще и черными нитками. Я бы это сделал гораздо лучше. Какого цвета туника? Красновато-коричневая, Какие обычно носят конюхи до да стрелки, Но из добротной материи. А ты его знаешь? Это, случайно, не наш монастырский служка? Нет, — терпеливо ответил Марк, По-прежнему ничего не понимавший. Это слуга одного из наших гостей. Он еще боялся, как бы его лорд не узнал. Это один из конюхов Ива Корбьера, тот, что постарше. Может, помнишь, угрюмый такой, бородатый, малый». Жильбер прескот собственной персоной, пешком и без сопровождения стражников, совершил дневной обход торговых рядов и, убедившись, что на ярмарке царят мир и спокойствие, по пути в город завернул в обитель, чтобы поговорить с Хью Берингером. Они беседовали на монастырском дворе, когда из-за садовой изгороди появился Катфаэль. Подойдя к ним, монах сходу рассказал все, что ему удалось узнать. Выслушав его, Прескот и Берлингер озадаченно переглянулись. — Корбьер сейчас у нас, — промолвил Хью. — И, как я знаю, от находится там уже более часа. Похоже, он очарован Эммой — и эти два дня ни о чем кроме нее не думает. А его люди, тем временем, оставшись без хозяйского пригляда, могли болтаться, где им вздумается, и заниматься чем угодно. Вполне возможно, этот малый впрямь виновен. — Его лорд имеет право узнать о нашем подозрении, — заявил Прескот. — Слуги сейчас распустились. Да и чего ждать, когда страну сотрясают раздоры, а их господа сами насмехаются над законом? Но я надеюсь, он ни о чем не догадывается. Его не вспугнули? Не хотелось бы поднимать шум раньше времени, ведь парень находится под покровительством Корбьера, а с таким знатным родом нельзя не считаться. Я ни словом никому не обмолвился, кроме вас» заверил шерифа катфаэль в конце концов нельзя исключить и того что конюх вправду напоролся на гвоздь тот лоскуток у меня с собой мы можем проверить подойдет ли он к тунике предложил хью надо позвать сюда корбера сказал шериф хью сам взялся выполнить это поручение поскольку его был гостем в его покоях Шериф и монах ожидали его в напряженном молчании. В это время во двор вошли два аббатских лучника с луками, а между ними Турстон Фаулер со своим арбалетом. Все трое обменивались шутками, смеялись и, судя по всему, пребывали в прекрасном расположении духа. В последний день ярмарки обычно устраивались состязания. Силачи боролись, а стрелки соревновались в меткости на прибрежных лугах. Лучникам и арбалетчикам частенько случалось потягаться друг с другом, хотя здесь, в порубежных землях, чаще использовали не английский лук длиной в шесть футов, который натягивают к уху, а короткий валлийский, натягивавшийся к груди. На вымощенном дворе замка устраивали конные состязания — Всадники похвалялись умением на полном скаку поразить копьем, укрепленную на шесте мишень. Торговля и развлечения сближают людей, и в последний день ярмарки особенно высока была прибыль в питейных домах и тавернах. Там победители частенько спускали подчастую весь свой выигрыш, а побежденные заливали досаду вином и элем. Три стрелка были заняты дружеским спором. Они беззлобно поддразнивали друг друга, и каждый при этом нахваливал свое оружие. Они уже дошли до середины двора, когда из странно приимного дома вышли Хью и Иво. Завидев своего Сокольничева, Корбьер знаком приказал ему остановиться. Если не считать оплошности, допущенной в первый вечер, Турстон был образцовым слугой. Приказу хозяина он повиновался без вопросов. Остановился в сторонке так, чтобы в случае надобности его можно было окликнуть и продолжал перешучиваться со своими спутниками. Должно быть, он показал себя умелым стрелком. Во всяком случае, оба лучника заинтересованно обсуждали его арбалет. Турстон вставил ногу в стальное стремя и, наклонившись, ловко натянул тетиву, желая, видимо, показать, что при наличии сноровки — его оружие ненамного уступит в скорости луку. Сколько существуют лук и арбалет, столько и будет продолжаться спор, что важнее — дальнобойность или быстрота стрельбы. Катфаэлю в свое время доводилось пользоваться и арбалетом, и луком, причем не только валийским, но и сарацинским, а также мечом и длинным рыцарским копьем. Даже сейчас... В столь напряженный момент он, как знаток оружия, не мог не задержать взгляд на стрелках, беззлобно припиравшихся всего в дюжине шагов от него. Но тут подошел Иво, которого так неожиданно оторвали от галантной беседы. На лице его были написаны Недоумение и досада. «Вы звали меня, милорд?» — спросил он преското. «Хью не пояснил мне, зачем?» Но я понял, что дело срочное. Оно касается одного из ваших людей. Моих людей? Иво с сомнением, покачал головой и закусил губу. Да вроде бы за ними не замечалось ничего худого, с тех пор, как Турстон напился до беспамятства. Но он раскаялся и до сегодня носу не высовывал из-за батства. К тому же, говоря, по совести, Этот болван и тогда никому, кроме самого себя, не навредил. Но сегодня я отпустил всех слуг прогуляться. Ярмарка есть ярмарка. Каждый имеет право слегка поразвлечься. Так что же они натворили?» Шериф рассказал Корбьеру, в чем дело. Выслушав его, его изменился в лице. Сквозь его бронзовый загар проступила бледность. «Боже правый!» «Неужто мой слуга, человек, которого я сам привез на ярмарку, подозревается в убийстве? Этого малого зовут Эвальд. Он родом из моих чеширских владений, а все его предки с севера. Должен сказать, что прежде за ним не замечали ничего дурного, хотя, правда, и то, что нрав у него угрюмый, и друзей у него почти нет. Но все равно мне трудно поверить, что он убийца». Вы можете помочь нам проверить так ли это сказал Прескот. — могу живо отозвался его и конечно же так и сделаю надо сказать что теперь я как раз наметил совершить верховую прогулку за время ярмарки мой конь застоялся, а ведь завтра мне ехать на нем домой Эвольд должно быть сейчас в конюшне седлает коня и ждет моих распоряжений послать за ним — спросил его но тут же нахмурился и покачал головой. — Нет, пожалуй, мне лучше сходить за ним самому. Кто может поручиться, что, если я отправлю Турстона, он не предупредит Эвальда, потому как один слуга другому подстать? — Думаете, он сейчас к нам не присматривается? — Да и не мудрено. Наш разговор и со стороны-то не больно смахивает на обычную беседу, «Всякий смекнет, что-то неладно». И верно, Турстон напрочь утратил интерес к своим собеседникам, а те, поняв, что у арбалетчика, видать, появились заботы, которые их не касаются, пошли прочь. Правда, время от времени они с любопытством оглядывались, пока не скрылись на хозяйственном дворе. но «Ну, я пошел», — заявил его и размашистым шагом направился к конюшням. Турстан помедлил, поскольку его лорд прошел мимо, не проронив ни слова, а затем повернулся и поспешил за ним по пятам, о чем-то возбужденно расспрашивая. Однако его торопливо отдал какой-то приказ, и слуга тут же отстал, вернулся к сторожке, где и остановился, пребывая в явной растерянности. Через несколько минут со стороны мощеного конюшенного двора послышался резвый звонкий цок от копыт. Из ворот вышел его Корбьер, а следом за ним, под отстав примерно на ярд, бородатый коренастый конюх, вывел пританцовывавшего от нетерпения, лоснящегося на солнце рослого, темно-гнедого жеребца. — Это Эвальд, мой слуга, — коротко сказал Корбьер и отступил назад. Котфаэль приметил, что он встал так, чтобы находиться между конюхом и открытыми воротами. Турстон Фаулер осторожно придвинулся на несколько дюймов, его беспокойный взгляд перебегал с одного лица на другое. Видно, Сокольничий пытался уразуметь, что происходит. Эвальд стоял, сжимая в руке поводья, и тщетно сились прочесть что-либо на непроницаемом лице прескота. Когда конь встряхнул гриво и замотал головой, конюх, не задумываясь, отработанным движением перехватил поводье левой рукой, а правой ласково похлопал жеребца по шее, ни на миг при этом не отводя глаз от прескота. «Мой лорд сказал, что ваша милость желает меня о чем-то спросить» произнес он низким и грубым голосом. Когда он поднял левую руку, чтобы взять поводья, все увидели, что рукав его туники зашит большими неровными стежками. необрезанный конец нити плясал на ветру. «Снимай одежду!» — приказал шериф. Эвольд вытаращил глаза то ли в искреннем, то ли в притворном недоумении. «Живее!» — повторил Прескотт, тоном, не допускающим возражений. «Без разговоров! Снимой!» Медленно, поскольку ему приходилось удерживать повод, конюх стянул тунику. Конь, нетерпеливо переступавший ногами, порывался к воротам и слегка потеснил всех стоявших рядом людей, кроме брата Катфаэля, находившегося в стороне, поближе к сторожке. «Закатай рукав!» «Левый!» — Эвальд обвел собравшихся угрюмым взглядом, а затем, набычившись, накинул поводья на правую руку и сделал, что было велено. И все увидели белоснежную льняную тряпицу, повязанную братом Марком. «Ты поранился, Эвальд?» — негромко спросил Прескот. Голос его звучал сурово. «Если этот парень быстро соображает, то, пожалуй, может и выпутаться», — подумал Катфаэль. «Ему только и надо, что признаться, будто рану он получил в драке, а историю с гвоздем придумал и рассказал брату Марку, чтобы скрыть свою провинность. Но, видать, Эвальд был тугодумом и крепко надеялся, что его лжи поверят». Однако, если, перевязывая рану, брат Марк сумел отличить след ножевого удара от царапины, нанесенной гвоздем, то Прескот и подавно сделает это с первого взгляда. «Я царапался гвоздем, когда снимал сбрую со стены в конюшне, милорд, и тогда же порвал рукав. Видно, здоровенный попался гвоздь. Туник то у тебя из плотной материи». Шериф резко обернулся к Хью Берингару и спросил, «Тот лоскуток здесь?» Хью вытащил из-за пазухи сложенный лист пергамента и развернул его. В пергамент была завернута узенькая полоска ткани. С виду она больше всего напоминала побуревшую жухлую травинку, или лишь тоненькая льняная нить на конце указывала, что это на самом деле но для Эвальда этого было достаточно. Он отшатнулся, так что конь от неожиданности попятился на несколько ярдов, и его отскочил в сторону, а не то угодил бы под копыта. Чтобы удержать жеребца, конюху пришлось ухватиться за повод обеими руками. Когда Эвальду, наконец, не без труда удалось успокоить Гнедова, шериф приказал ему «Дай сюда тунику». Конюх перевел взгляд с лоскутка, который сразу же признал на невозмутимое, но не сулившее ничего доброго лицо Прескота и выполнил приказ, однако вовсе не так, как от него ждали. Размахнувшись, он швырнул тунику в лицо шерифу, одним прыжком взлетел в седло, ударил пятками в бока и громко вскрикнул. Конь рванулся с места и как стрела полетел к воротам. На пути у него стоял только его и конюх, не колеблясь, направил коня на своего лорда. Тот отпрыгнул в сторону, но когда гнедой проносился мимо, сумел уцепиться за узду. Конь потащил его за собой, и тогда Эвальд силой пнул Корбьера. Тот тяжело упал и покатился под ноги шерифу и хью, бросившимся было в погоню за беглецом. Эвальд, вылетев тем временем за ворота, бешеным галопом мчался по предместью, а на монастырском дворе не было ни одного верхового, чтобы пуститься в догонку Как назло, именно сегодня шериф явился в обитель, не взяв с собой ни стражников, ни стрелков. Зато у Корбьера стрелок был. Турстан фаулер бросился к своему господину чтобы помочь ему подняться у его отпадения сбилось дыхание он не мог вымолвить ни слова и лишь указал рукой в направлении ворот и предместья фаулер побежал туда а корбьер с трудом встав на ноги закивалял следом его ободранное лицо было искажено от ярости Преследователи выбежали на дорогу и остановились, беспомощно глядя вслед стремительно удалявшемуся всаднику. Все понимали, что стоит Эвальду отъехать на несколько миль от Шрузбери, он укроется в лесах, словно лис в норе, и тогда ищи свищи. — Останови его! — вскричал Ива, задыхаясь от гнева. Тетива Турстенова арбалета была уже натянута, и Сокольничий без промедления поспешил выполнить приказ. Ему потребовалось всего лишь мгновение, чтобы вытащить стрелу, наложить ее и с громким щелчком спустить тетиву. Послышались испуганные женские крики. Многие прохожие обернулись на выстрел и тут же пригнули головы. Эвальд, припавший к шее коня, неожиданно дернулся и, выпустив поводье откинулся назад. Некоторое время он каким-то чудом удерживался в седле, а затем качнулся и рухнул на дорогу. Перепуганный гнедой, лишившийся своей ноши, во весь опор скакал по предместью, распугивая прохожих, но это уже не имело значения. Рано или поздно кто-нибудь поймает его и вернет хозяину. Что же до конюха Эвальда то когда к нему подбежали испуганные торговцы, он был уже мертв и, скорее всего, испустил дух еще до того, как упал на землю.